Точки соприкосновения Для англичан, находящегося на оперативном острие авианосного соединения, локализация местоположения советских рейдеров далась не прямыми действиями ведения круговой воздушной разведки, а совокупностью мер, косвенно дополнивших друг друга. Во-первых, просчитав очевидность маршрута русских, аналитики штаба, не смущаясь весьма расплывчатой формулировкой, продолжали утверждать, «они должны быть где-то поблизости». Второй пазл внесла служба радиотехнической разведки. Спонтанно регистрируя работу посторонних радиолокационных станций с разных направлений, сигналы эффектом дифракции и переотражений распространялись далеко за радиогоризонт. Предугадать искомый источник хорошо обученные специалисты были вполне способны, по крайней мере предоставив начальству рекомендательные выводы с уже более точными координатными привязками. В службе радиоперехвата даже удалось засечь какие-то переговоры русских. Правда, на запрос с мостика о пилинге радисты ответили, что частота плавает, пилинг берется не точно, но где-то рядом. Два пропавших разведывательных самолета на обозначенных румбах окончательно дали то нужное подтверждение и сектор, где находится враг. Возглавлявший авианосное соединение контр-адмирал Филипп Воен прекрасно понимал, что навигационные данные по-прежнему остаются приблизительными. Точное место советской эскадры просчитывалось обобщающей оценкой и что следовало бы произвести доразведку. Однако воен считал, что времени у него на лишнее движения нет, подозревая, что одним разом дело не образуется и что запланированный воздушный удар придется повторить. Возвратившийся самолету надо будет снова заправить, перевооружить. А это время. Время, тогда как день северных широток короток. А на завтра погода вновь может испортиться. В 11.45 британские авианосцы развернулись на ветер, и первые из грудившихся в корме палубных машин побежали на разбег. Процедура взлета неоправданно растянулась, невзирая на то, что использовалась так называемая экономичная схема — с до истребителей эскорта с тем, чтобы избавить их от необходимости кружить над соединением и жечь горючку в ожидании очередности остальных эскадрилей. Первыми поднимали ударные самолеты, штатные баракуды и ЧМС Formidable. Большей частью из-за низких летных характеристик, используемые предпочтительно в качестве пикировщиков. Нагруженные 1 фунтовой фунтовый или тремя 500-фунтовыми бомбами, они медленно взбирались на эшелон 16 футов, 5 километров. Следом и параллельно с палубой Indefatigable оторвались торпедоносцы, и этим высоко подниматься не требовалось. Более скоростные истребители нагоняли всех уже на дистанции следования. Общий сбор осуществился на марше, формируя отдельные сводные группы. И как бы там контр-адмирал Филипп Воен не загадывал с оговоркой, что потребуется провести повторный налет, первый он вложил все и всего по максимуму, рассчитывая на комбинированный, но цельный удар. Вплоть до того, что предпочел усилить атакующие силы лишними истребителями скорта, оставив в воздушном патруле подле авианосцев почти номинальное прикрытие, всего 6 си-файров. Собственно, не особо рискуя, свидетельства американцев с Беннингтона упоминали о безуспешной контратаке русских лишь восемью палубными пикировщиками, два из которых они вроде бы как сбили. И вряд ли советский малотоннажный авианосец в плане ударников располагал чем-то большим. А коли так, встречный налет нам не грозит. Вряд ли они позарятся отправить то малочисленное, что у них осталось против наших бронированных палуб, рассудил стоящий на мостике авианосца командующий соединением. Его сейчас едва ли не больше беспокоило мизерное количество кораблей эскорта, на которых в преддверии большой линейной драки раскошелился адмирал Мур, выделивший всего четыре эсминца и ни одного крейсера. Все то время, пока проводились взлетные операции, авианосцы, вынужденные выдерживать строгий курс, оказывались в очень уязвимом положении для атаки из-под воды. Все еще рыскающих в океане недобитых нацистских субмарин никто не отменял. Наконец, два тяжелых корабля, выписав четырехрумбовую дугу, вновь развернулись, в этот раз вслед ушедшим самолетом, набирая доступно на полный ход в целях сократить по максимуму расстояние, чтобы повысить шансы для тех возвращающихся экипажей, машины которых, возможно, будут повреждены в ходе сражения. Провожая взглядом взлетевший последним торпедоносец, задержавшийся из-за каких-то неполадок в двигателе, воен еще подумал, что это знаковый момент для королевского флота. Наша палубная авиация, наверное, впервые полновесно самостоятельно выступает против именно авианосных сил противника, да еще и далеко в открытом океане. И подивился превратностям судьбы. Назначенный командиром первой эскадры авианосцев Королевского флота в составе Восточного флота, он должен был отправиться на Тихий океан в рамках союзных операций против Японии. Авария в машинах Формидебла задержала и его, и корабль в Гибралтаре. А теперь всем им предстояло сразиться с русскими. Воистину, с безумными русскими куляне отважились бросить вызов британскому флоту. Контрадмирал слышал, как со сдерживаемым возбуждением переговаривали за спиной офицеры штаба, оценивающие шансы на успех. Армада в небе выглядела внушительно. Их уверенность стихийно передалась и Филиппу воену. Можно было признать, что к концу 1944 года практически к концу войны, британская палубная авиация наконец обрела боевую полноценность. В немалой степени за счет американских самолетов Ленд-Лиза, лишь упрямством традиции, добрая старая английская, продолжая держать в ангарах своих авианосцев доморощенные Сифайры, баракуды, фарфлай и даже прочие своорд-фиши. Хотя в настоящий момент доля заокеанских машин в составе обеих авиагрупп была невелика. Задержавшийся на палубе Индефетигейбла, TBF Avenger принадлежал 820-й эскадриле торпедоносцев, насчитывающей 21 самолет. На Формидебле базировал 16 F4U Corsair, переведенных на авианосец еще в июле. Однако полноценного опыта истребительных воздушных боев на Корсаре британские пилоты, по сути, не получили. Скорее, он был даже отрицательным действуя против немцев. Удары по тирпицу при полном господстве англичан в воздухе Они больше занимались штурмовкой наземных или морских целей. Ныне, формирующиеся формирующейся ударной волне, эти почти шеститонные машины, лучше всего приспособленные для боя на больших высотах, шли выше всех, имея задачу атаками сверху отсекать противник от пикировщиков. Либо же пытаться вытянуть русских со средних и малых высот наверх, где американцы с мощным мотором будут иметь преимущество. Хотя никто из британских сквадрон-лидеров и флайт-лейтенантов, зная тактик, технические характеристики советских истребителей и в целом все же проникнувшись осознанием, с какого класса летчиками придется сражаться, на это особо не надеялся. Против легкого в маневренном бою Яка на средних высотах прекрасно подходил Си-Файер, чистый британец, сочетавший скороподъемность, приоритет на вертикали, и хороший потенциал на виражах. При том, что в обновленной модификации в приближении максимальной взлетной массы этот истребитель компании «Супермарин» тоже тянул к пятитоннам. Часть «Сифайров» — три флайта охотников, не связанных с задачей прямого прикрытия — также держали высокий эшелон, остальные семь рассредоточились где-то посередине между пикировщиками и торпедоносцами, так чтобы поддерживать с ними визуальный контакт, иметь быструю реакцию для защиты и тех, и других. Кроме всего прочего, в непосредственной опеке «Эвенджеров» участвовала неполная эскадрилья Firefly. Этот двухместный и не менее тяжелый истребитель благодаря использованию сильных закрылков превращался в подобие полутора плана с весьма хорошими показателями по маневренности на малых скоростях. Идущие в авангардном составе «Барракуды» модификации ТБ-МК-2, оснащенные радарами дециметрового диапазона с дальностью обнаружения крупных надводных целей до 66 км, должны были закрыть по месту и по факту. Вопрос с более точным указанием местоположения эскадры русских. В распоряжении британцев оставалось еще три таких самолета. Растянувшиеся поисковым веером разведчики вполне перекрывали необходимый сектор, чтобы не пропустить врага. Формирование больших ударных групп, с этим у англичан, в отличие от известных авианосных коллег, американцев и японцев, всегда получалось неважно. Однако в этот раз они расстарались, подойдя к делу организации самым тщательным образом собрав из авиагрупп двух своих тяжелых авианосцев две отдельные, но взаимосвязанные волны. Учитывалось подлетное время, необходимое для выхода в район нахождения неприятеля, учитывая, что за это время вражеские корабли покроют какое-то расстояние, и, возможно, они сменят курс. Наряду с этим руководивший всем боевым вылетом групп Кэптейн понимал, придется очень постараться, чтобы выйти на противника, сохранив координацию между всеми элементами. Как понимало то, что едва начнется бой, все только усложнится до полного раздрая, и тогда каждая эскадрилья будет выполнять предписанное задание самостоятельно. Немаловажным плюсом офицер считал сложившиеся погодные условия. Большая часть небосклона была усыпана слоисто-кучевыми облаками с разрывами по разным эшелонам, что было благоприятно для ударных самолетов, но не для кораблей, даже если те ожидают атаки. «От радаров за тучами, возможно, и не спрячешься», — рассуждал групп Кэптен, «Но у экипажей пикировщиков имеются хорошие шансы для визуально незаметного выхода на цели». Динамика событий развивалась встречно. Идущая на правом фланге дозорная баракуда, авиаспециалист второго класса в световых сполохах осциллограф радарной установки, выявил признаки надводных целей, схватился за ларингофон внутренней связи, затребовав у пилота довернуть машину, чтобы сориентировать антенны и яснее распознать зацепку, потратив полтора минуты на свою уверенность в обнаружении. За это время самолет успел пролететь десяток километров, входя в зону действия ЗРК «Шторм». С крейсера «Москва» вели ситуацию много за годи. Такие цели, как полезшие на 5-километровый эшелон поршневые монопланы, были взяты радиолокационной станцией «Восход» с предельной дистанцией, едва те появились в поле обзора. На выносном индикаторе РЛС пункта управления рябило отметками – многочисленные точки с переменными скоростными показателями, кучкующиеся на разных эшелонах. Специалисты в БИЦ пока не выделяли какого-то конкретного построения вражеских эскадрилей, сообщая лишь текущий пеллинг, общий курсовой вектор и неукоснительно сближение меняющуюся дистанцию. Карта сетка секторального ПВО была предварительно спещерена трассами проводки воздушных целей предполагая отражение атак с различных высот и направлений. Картинку дополнила появившаяся из-за радиогоризонта низколетящая россыпь. И по мере того, как сами британцы формировали свои группы, операторы смогли определиться с тактическим рисунком воздушного налета, безошибочно выявив две атакующие волны, ненамного разделенные по дистанции в небольшом интервале друг от друга. Никаких тебе заходов с флангов, намечающихся фальш или отвлекающих ударов. Но это, наверное, пока. И, если успеют. Оба шторма взведены. В носовой части корабля двухбалочные пусковые установки с нанизными ракетами, развернутые на траверс, сориентировав углы наведения, замерев на изготовку. Происходил запуск боевого цикла. Данные с радиолокационных постов поступали в бортовые ЭВМ. Система обработки информации могла взять на сопровождение сразу до 15 целей, определяясь по дальности, азимуту, углу места подав указания на систему приборов управления стрельбой, высчитав в режиме экстраполяции траектории полета и координаты упреждения, точку встречи ракеты и цели. Отбивались валидные и закрепленные в правилах боевой работы доклады команды, озвучивались все предстартовые указания. Курсовой параметр целей в пределах возможностей комплекса. Принять целеуказание, Режим основной. Класс номер один. целеуказание принято. Сопровождаю. Номер два. Принято. Цель в параметре. Сопровождаю. Стрельба по готовности. И есть первый. Пуск. Второй. Пуск. С обеих установок почти одновременно сошло по ракете, уходящих вверх по наклонной траектории. Изначально густые дымные шлейфы по мере удаления сгибались неровными белыми дорожками, сходя визуально на нет, становясь все менее заметными. На мустике корабля секундомерным отсчетом начали принимать первые доклады. После схода ракет С ПУ Параметры ее работы и встречи с целью фиксировались для последующего анализа, делая соответствующие записи в журнале. Каждый расчет ЗРК, номер 1 и номер 2, вел свои цели и свои счета сбитых. Первый подрыв. Второй. Угол места падает, есть поражение. Сражение началось. Тихоходные поршневички, что семечки, только щелкать, продефилируют мыслью, будто отстранившийся, позволивший подчиненным делать свое дело командир. Но, если честно, не так-то уж и беспечно, но проведя в уме скороспелый расчет. Взяв на вскидку все переменные, включающие необходимые манипуляции на предстартовую подготовку, подлетное время ракет сокращающийся с каждой минутой дистанции. А самолеты англичан все ближе и ближе. Если бы нам идти в одиночку и массированная атака вся на нас, перещелкать все эти семечки до ближней зоны, могло бы просто не хватить времени, стоит задуматься. Еще не успели сработать командные исполнительные связи, с начала радарного обнаружения эскадры русских прошли минуты 2-3. Никто ничего не ожидал, ничто не предвещало наличие поблизости вражеского истребительного патруля, а они вдруг начали терять первые машины. Сразу достал сидящим в авангардном опережении высотным истребителем «Формидебл». Пилот, затесавшийся между ними дозорной баракуды, поглядывает он на приборную доску, то по сторонам, С некоторым недоумением проводил взглядом падающий с тонкой струйкой дыма «Корсар». Не тебе пушечно-пулеметных очередей, невидимых повреждений. Летит самолет, падает самолет. Последнее — всплеск и круги на воде. Затем прямо у него на глазах чем-то сшибло второго, идущего буквально по соседству чуть впереди. В этот раз причина поражения явственно наблюдалась, ударившись снизу огненной вспышкой. Баракуда шарахнулась в сторону, ложась на крыло, отваливаясь нисходящим скольжением. С ее борта оператор установки РЛС, сглатывая от спонтанной невесомости, подкатившей к горлу комок, взахлет передавал выявленные координаты — направление на корабли противника. Смысла в соблюдении радиомолчания уже не было. Для воздушных стычек вот такие неожиданные атаки из-за облаков или со стороны Солнца вполне характерны. Летчики-истребители еще сохраняли выдержку, держась друг друга оставаясь в прежнем строю. Лишь начали дёрганно, точно нервически, поигрывать курсовой устойчивостью. Покачивая на крыльями, головы за остеклением фонарей крутились на все сто, выискивая угрозу, подбадриваясь на общей частоте. Смотрим, смотрим, где они, где? Снизу никого, не вижу. Второй корсар. Прямо под его коком внезапно раскрылся букет огненно-дымной шрапнели, иссякая осколками двигатель, вмиг задымивший, теряющий мощность, как обрубленного увлекая вниз. Эфир взорвался. Кто, откуда, где неприятель, что за чертовщина? Рой тупоносых машин с конструктивно взломанными крыльями заметался, продолжая нести потери, не видя ни самого противника, ни его пулеметных трассеров. Тугие, зремо пульсирующие жгутики, дающие направление на агрессора и некий шанс ввязаться на равных. Ныне же, когда небо вокруг тебя закручивается бочкой, чередуя вверх-вниз, глаза ищут темные силуэты летения вражеских самолетов а видит лишь стремительные дымным росчерком тени из ниоткуда, не поддающиеся ответной реакции разящей соседей, если не тебя самого. Командиры эскадрильи, недоумевая, кто же их так точно и умело выносит, окриками пытались скоординировать действия. Первым здраво стал мыслить тот, кому было положено опомниться. Еще не успевший ничего толком накомандовать групп «Кэптейн» при обязанности контролера атаки, Издалека в разрывах слоистой облачности заметил тянущиеся демаскирующие дымные хвосты, угадав в них ракеты. Видел, как одна забрала пикировщик. Сначала вспышка непрямого попадания под брюхом самолета и через миг детонация подвешенной бомбы. Страшное и фееричное зрелище, разнесенное в клочья баракуды. Офицер, утратившим лаконичность голосом, известил, смерть приходит снизу спереди, на эмоциях вместо угрозы употребив именно дум. Поправ изначально декларируемую согласованность, среди сквадрон-лидеров и флайт-лейтенантов в неизбежном выплеске адреналина и потребности что-то делать случился разлад, нарушивший слажное построение. Каждый принимал решение за себя и за своих. Кто-то импульсивно увел эскадрилью от опасности снизу вверх, и их настигало уже там. Кто-то более напористо кинулся навстречу нераспознанному противнику, пробивая слой облаков ниже. Примечательный штрих. Лейтенант Айвер Морган из 894-й эскадрильи, у которого буквально перед носом был сбит ведомый идущий с превышением пары, с перепуг бросил свой сифайр в резкий вираж. Наверное, не догадываясь, что тем самым практически сумел уклониться от сработавшей от дистанционного взрывателя, предназначавшейся ему ракетой. Покувыркавшись с изуродованной плоскостью и обвисшим элероном, Морган развернулся, потянув домой, цепившись двумя руками в рычаг управления, отжимая влево старательно удерживая норовящий опрокинуться на крыло истребитель. Возможно, подобный подранок от воздействия ракет оказался не единственный, но лейтенант первый сел на свой авианосец и первым составил подробный отчет о внезапной атаке врага неопознанными высокоточными средствами. С того момента, как все началось, строй пикировщиков нарушился. Восемь баракут уже падали вниз, волоча за собой клубы черного дыма, распуская вслед зонтики парашютов. Еще два поврежденных бомбардировщика повернули назад, Управлявшими пилоты отчаянно надеялись дотянуть из ранней машины, дожидающих возвращения палуб. Из группы «Индефоти урон понесли идущие на 4000 сифайры. Офицер-координатор пытался обозреть всю ситуацию целиком, точно по стол все стадо. Срочным запросом в эфире у командиров сориентироваться по ситуации. Вдруг выяснив для себя характерное. Низколетящие торпедоносцы, как и прикрывающие их на превышении 1300 футов Firefly, атаки не подверглись долго не раздумывая, приказал всем уходить с высоких эшелонов. Из каких соображений? Скорее из интуитивных, исходя из того, что «вот», лежал на поверхности. И как бы там ни было, решение, относящееся к разряду спонтанных, оказалось своевременным. Сам того не подозревая, командир соединения нарушил некие распаковки неприятеля. Полковник Покрышев, командир авиагруппы Чапаева, ввел своих. Вел достаточно компактной группой. Не был нужды преждевременно рассредоточиваться, информация о противнике поступала в исчерпывающем виде. На взгляд полковника даже в слишком исчерпывающем. Согласованность, а точнее специализация в очередности, начало ракетного удара, а уж потом выхода на сцену истребителей, была выверена до минуты до считанного километра дистанции. Поэтому тот, кто сидел на радиочастоте координатором, тактическое управление на данном начальном этапе возлагалось на КП «Кондора». Озвучивал группе перехвата четкий курс и скорость полета, назначая, как скоро надо будет выходить в атаку. Помимо прямых указаний, в дополнение по крыше удержал на коленке планшет с тактичкой, расписанный по тем же минутам. Видел, насколько мало с наступлением активной фазы у него этих минут. Приняв по радио уведомление, что спусковые штормы сошли первые зуры, полковник покачал крыльями, привлекая внимание подчиненных, по-прежнему не желая нарушать радиомолчание. Он еще рассчитывал, что, заходя с угла во фланг, для противника они пока не разгаданы. Обратив на себя внимание, командирская машина начала плавный подъем. Вслед стоящегося, бреющего на удобные и оптимальные для боя средней высоты, полезли остальные истребители. Троечки, второй, третий, четвертый эскадрильи, девятый, пятый и шестой. Поглядывая на циферблат часов, отсчитывая отрезок времени, отведенный по плану на ракетный удар, Покрышев успел подумать о быстро сокращающейся дистанции. Скоро, еще немного, и... Как его нагнал ведомый, жестикулируя, мол, глянь туда, указывая налево. Повернул голову. Сквозь усеянные облаками, а где и чистые пепельные глубизной неба, тянулись белые дорожки выхлопа, оставляемого ракетами. Проследив за ним взглядом, снова возвращая взор вперед, наконец увидел главное. Темные точки вдалеке. Их было много. С двух авианосцев. Они скоростью сближения, острым наметанным зрением и просто пониманием быстро превращались в распластавшие крылья крестики, все еще похожие на стаю воронов, неестественно ранжированных строем. Этот строй вследствие ракетной атаки, там-сям возникающей белыми ватными клубочками разрывы, начинал ломаться. Еще сохраняя инерцию направления полета, черные крестики стали рассыпаться, уходя на низы. Тут и тянул черные дымы, кувыркаясь, теряя часть себя обломками. Ввиду противника рука словно сама потянула ручку газа, набирая мощь и скорость. «Пора?» Планшет соскользнул с колена, застряв за креслом. Радио контролера молчало. «Пора. Сейчас мы вам». Еще было не пора, но на сходящиеся скорости оказались выше расчетных. «Шестая. Торпедоносцы на 45 ваши. Пятая. Вам разобраться с эскортом». Распределял он эскадрили по целям, указывая градусы направления и километра высоты. Вторая. Ваша группа справа на 4,5. Третья и четвертая за мной. Можно было упрекнуть по крыше, что он немного форсировал события. Но и его понять можно. Слишком мал был зазор от порога дальности противодействия зенитных ракет 55 километров до зоны ответственности истребителей воздушного заслона. И слишком близко от кораблей им предстояло встречать атакующих англичан. Для торпедоносцев проскочить пару десятков километров до рубежа сброса это буквально минуты. А его, командир авиагруппы, еще на стадии планирования, что Асаченко, что замполит основательно накрутили, и всем остальным перед вылетом мозг выли. Допустить врага к кораблям нельзя ни в коем случае. Крейсер «Москва». Операторы радиотехнического дивизиона, ведущие мониторинг ситуации по методичному отстрелу воздушных целей, Наблюдали на своих радарных экранах несколько десятков, более сотни засветок, россыпи на разных высотах, выше, ниже, в разносе меняющихся дистанций. Селекция целей еще сохранялась, однако преждевременный выход на перехват истребителей Чапаева, заметное неукоснительные неукоснительное сближение, нарушал внятную и относительно устойчивую картинку. Ко всему британские самолеты верхних эшелонов резво ушли на средние высоты, где и должен был вот-вот завязаться встречный воздушный бой. Иначе говоря, все быстро шло к тому, что разобрать, где своя, а где чужие, скоро станет невозможным. Пытаться притровозить Покрышево уже было неактуально. Офицер, поддерживающий канал связи непосредственно с командиром авиагруппы Чапаева, попросту не успевал. Очевидно, противники уже видели друг друга визуально, кинувшись навстречу. Довескам вдруг выяснилось, что радиостанции противоборствующих сторон настроены на одну волну, и понятно, сейчас пилотам переходить на резервную уже не с руки. Эфир вмиг заполнился английской и русской речью, окриками предупреждений, указаниями, командами и все это в эмоциональном предвкушении схватки. Операторы БЧ-7 еще сопровождали отдельно идущие самолеты противника, подпадающие под категорию уверенной цель», однако предупредили о вероятности ненароком сбить своих. Капитан первого ранга Скопин на ходовом мостике поддержал опасения. «Надо заканчивать, а то будет нам дружественный огонь». «Прендли фаер», как говорят наши визави, чтобы им всем опоноситься. «Не сход ракеты!» — вдруг выдал пост ЗРК номер один. «Что за дела?» — немедленно отреагировал Кэп. И, не дожидаясь ответа, приказал. «Все, БЧ-2 дробь. Первому немедленно разобраться в причинах сбоя. Жду доклада». Сидящие за пультами Мичман из группы управления ракетным оружием довели свои уже выпущенные зуры, отрапортовав. Такая по счету цель поражена. С ходового мостика было видно, как возле не отстрелявшейся пусковой установки ракета даже не встала на направляющей при подаче из погреба. Появилось несколько человек, закопошились. Командир зенитно-ракетного дивизиона лично отправился разбираться в причинах неисправности. Вместе с тем все шло своим чередом. Поступили доклады о расходе. Была дана предварительная оценка результативности из расчета скорострельности интервалов между пусками Выбор удобных целей, переноса огня на другие группы самолетов. В том числе зафиксировано минимум два срыва атаки с уходом ракет с траектории. В целом Скопин мог бы быть довольным, свое заявленное обещание не выполнили. Примерно около 30 британских самолетов было сбито или повреждено с невозможностью дальнейших действий. Расход составил 34 ракеты, хотя под это дело он готов был выложить на стол до 50 единиц. Не задалось. Распоряжением лево на борт крейсер поворачивал след ушедшей эскадры. Сейчас для них также имело смысл как можно больше разорвать дистанцию с приближающимися ударными волнами противника. И ведь до недавнего времени с полным основанием могли рассчитывать на успех. Простая арифметика. Обладая превосходством в общем количестве самолетов в разы, можно было тактически распределить задачи. Свободные сифайры и корсары в статусе охотников завяжут с русскими бой на выбивание, в то время как истребители непосредственного прикрытия будут срывать атаки на опекаемые ими ударные группы, не вовлекаясь в собачью свалку. Добавить к этому собственные оборонительные точки пикировщиков и торпедоносцев. Свинца и огня на каждый самолет неприятеля приходилось более чем достаточно. В битвах с Люфтваффе англичане успели наработать некие стандартные и нестандартные приемы, вполне успешно показавшие себя против такого грозного противника, как германские эксперты. Логично, что опыт советских ВВС оттачивался на тех же оппонентах, в тех же почти классических правилах воздушного боя. Чего-то сверхвыдающегося от русских никто из пилотов британских FAA резонно не ожидал. Более того, многие уверенно ставили свой класс выше. В конце концов неуязвимых нет. Били матера Хасов Геринга, справимся и со сталинскими соколами, звучал на инструктажных брифингах. Разбегавшись по боевой тревоге по самолетам летчики, влезающие в тесные кабины Сифаеров, перешучивались, бровируя. Ну вот, пропустим очередную стрипню местного корабельного кока. Что ж, джентльмены, на ланч сегодня у нас будут поджаренные ваны, так что присутствие духа и решимости им было не занимать. Понесенный первичный урон от ракет не сильно повлиял на индивидуальный настрой экипажей. Сбитые вышли из игры, и их голоса уже не тревожили воображение. Даже смотрящий групп Кэптэн не до конца и не полностью оценил количество выбывших. Да, пусть и списав что-то на безвозвратные, приблизительные оценки, он по-прежнему мог рассчитывать на преимущество в свободных истребителях. Минимум на паритет. Реальность оказалась иной. Вдруг выяснилось, что здесь все стандартно и запланированно работает мало. Русские разбивали все схемы. Ворвавшись в боевые построения англичан, схлестнувшись в первом огневом контакте и взяв первые жертвы, советские машины хаотично рассыпались по пространству боя, неожиданными оскоками оказываясь везде и всюду. Разбивая собственные слетанные пары, они действовали эффективно и в одиночку, лишь на коротке порой отвлекаясь от непосредственно выбранных целей по необходимости стряхивая с хвоста товарища какой-нибудь вцепившийся корсар. Только так, взвешивая, в свою очередь, наставлял на предполетном инструктаже покрышев. Притом неравенство неравенстве сил для нас тактика боя только на непредсказуемых и хаотичных элементах маневрирования. Только так своим меньшим числом удастся оттянуть на себя как можно больше истребителей. Только в этом случае назначенные эскадрильи смогут относительно беспрепятственно выбивать несущую угрозу кораблям торпедоносцы и бомбардировщики. Подчиненные, немало кто равный командиру по званию, кто-то с большим боевым опытом и количеством сбитых кивали, соглашаясь и понимая, на методичную работу у них попросту не будет ни времени, ни километра мили расстояния. И, конечно же, никто англичан за слабаков не держал. Сейчас, когда их стая неслась на сближение со стаей врага, и те черные распластанные крылья-крестики уже, видимо, рисовались силуэтами судорожно-перестраивающихся, выходящих на контрперехват машин. Главная их доктрина – истребительного подразделения авиагруппы легкого эскадренного авианосца – строилась на тактическом результате активного действия. Атака, удар, вираж, атака. Небо летело навстречу, вздыбливаясь и ухой вниз, открывая на мгновение панораму подкупающей ровного рябью океана переворачиваясь, пробивая облака в стальную синеву зенита, ловя силуэты с опознавательными кругами королевских ВВС. Профиль, фаз, хвост, спуская в эту вертку или упрямо огрызающуюся цель трассирующей желание — уничтожить. Слыша, как барабанят по собственному фузеляжу чужие надежды — уничтожить. Вновь кидая машину в пируэт, срываясь у кого-то в прицеле. Британские 827-я и 830-я эскадрильи пикировщиков Фейри Баракуда, уже понесшие ощутимый урон от ракет, на смене эшелона еще более утратили организацию, без того затруднив работу эскорта, попробуя прикрыть растянувшиеся разбретшееся стадо. При появлении новой угрозы пилоты неуклюжих бомбардировщиков попытались собраться, чтобы поддерживать друг друга огнем стрелков задней кабины. Из -за этого мало что получилось. Приходилось всячески уклоняться от перечеркивающих небо пристрелочных и очередей, все одно нарываясь на полноценные пушечно-пулеметные, подраненные или навсегда отправляясь вниз к воде. На долю сифаеров и корсаров пришлось, казалось бы, не так уж много противостоящих русских. А однако... Скоротичные фрагментарной схватки подчеркивались именно тем, что англичане субъективно назвали хаотичное маневрирование. Никто из советских летчиков не навязывался на один хвост. Жалило, отворачивал, выходя на виражах и свечках, снова кусая уже другую цель. Тем самым один истребитель занимал внимание сразу двух, трех и более оппонентов. Такая несвязанная тактическими двойками модель боя была, наверное, неизбежна. Подборка летного состава на эксклюзивный советский авианосец происходила из принципа «если брать, то лучших». Каждый из них уже был сформировавшимся асом, лидером, уже утвердившимся ведущим, в конце концов. Они все равно, невзирая на боевую дисциплину и устоявшуюся целесообразность ролевого разделения во взаимодействии, вести сражения, прикрывающей друг друга парой, разбились бы на волков-одиночек, справляясь с делом, исправившись, при этой, как кому-то могло бы показаться, одиночной уязвимости. В общем, если бы англичане не имели общеусредненное представление о том, сколько красные могут выставить против них боевых машин с легкого, по сути, скортного авианосца, Многие из них готовы были поклясться, что это количество раза в полтора больше. В трехмерном пространстве на десятки километров воздушной среды завязалось то, что зовется той самой собачьей свалкой. В небе вдруг стало тесно. Десятки самолетов, истребители во взаимном истреблении, сошлись в огневом контакте, тут же расходясь, разбегаясь для захода на повтор, вычерчивая виражные петли, взмывая на вертикали. Накал страстей и нервов рос в экспансивной прогрессии. В эфире перекликался с забористым русским матом избирательной руганью на английском, мотивированной на равных, британская холодная решимость столкнулась с отчаянной решимостью русских. Выжившие Баракуда поспешили нырнуть в ближайший протянувшийся ниже фронт облачности. Английские эскадрильи среднего эшелона в тот момент находились под атакой. Легкие троечки россыпью ворвались в боевые порядки, навязывая Сифайрам и Корсарам бой на горизонталях. Тяжелые американцы, нырнувшие на 3000 от ракетной угрозы, пользуясь своим преимуществом мощных двигателей инерции маневра на большой скорости, вновь полезли наверх. Однако их попытки атаковать с высоты в пикировании быстро утратили актуальность. Тут из британских летчиков отчасти уже принимал тот факт, что, возможно, придется делать упор на оборонительную тактику, лишь бы защитить ударные эскадрильи. А прикрывающие торпедоносцы Firefly и не пытались впутываться в закрутившуюся дог-файтку к тюрьму, цепившись в оборону, предпочтя отбиваться от атакующих по американской методике «spray and pray», суть которой была в том, чтобы не столько поразить вражеский самолет, сколько, стреляя издалека с претензиями на упреждение, отогнать противника с атакующего курса. Практически все они выбыли из игры, однако смогли удержать истервенело напирающих русских. Ударный костяк «Граммон ТБФ Эвенджер» за малым исключением, сохранил свой потенциал, продолжая настойчиво двигаться вперед. Оборонив ведомым пару вражеских истребителей в первом заходе, полковник Покрышев поспешил уйти свечкой на вертикаль. Руки и ноги отработали доведенные до автоматизма Имельман, вынося ягд на спину, выправляясь полубочкой, тем самым возвращаясь к месту, обозревая уже видом сверха. На самом деле, относительного верха, так как картина ожидаемая, не он один, Кто-то тоже ушел на потолок, какие-то из самолетов оказались ниже, какие-то выше. Скученные в эскадрилле построения британцев распались, возможно, сохраняя и реализуя слетанные тактические приемы, звеньями или индивидуально. В небе начали закручиваться хороводы, попытки переиграть соперников в атаках с выгодных ракурсов. Издалека отличить Яки от Сифайров сложно. Идентификация самолетов противника на большом расстоянии возможно скорее по раскраске, отличную у оппонирующих сторон. Село это не опознать, только цвет. Лишь наметанным глазом полковник угадывал своих по манере поведения в воздухе. И, конечно, оценил результаты первого налета с десяток дымных полос, оставляемых горящими машинами. Он ни в какую не верил, что среди этих подбитых есть кто-то из его ребят. Однако времени на созерцание раздумия не было. Крутнув головой, удостоверившись, что ведомый еще при нем, не обременяя себя командой в эфире, качнув крыльями, напарник наверняка и без стал весь внимание. Полковник повел свое звено в новый заход. С целями определились самопроизвольно. Два «Корсара», очевидно выскочившие из-под атаки, форсируя моторы, усиленно лезли вверх на выгодный для них эшелон, подставляя выкрашенный в светлый цвет животы. Навострившуюся пару советских яков они явно не заметили. В какой-то момент один из британских пилотов, будто поняв свою ошибку, начал вращение вдоль оси, открывая себе поле зрения. Увидел. Дернулся от реакции ухода. Поздно. Оба уже находились под атакой. Очередь по крышу прошлась вдоль всего планера, убедительно прошивая дюраль из скорострельных УБСов. Дожатая гашетка швах запоздала, противник уже выскочил из прицела. Скорость скорости инерция пронесла як-9 полковника мимо. Не задерживаясь, не оглядываясь, попал ли сам, попал ли ведомый. Если было кому в этой развернувшейся воздушной свистопляски отслеживать и вести подсчет побед, однозначно бы записали. Ведомый старший лейтенант Смирнов беспрепятственно поразил подставившееся брюхо F-4U полным бортовым залпом. Из всей очереди по крышу всего две или три крупнокалиберные 12,7-мм пули, пришедшиеся в область капота, пробившие головки цилиндров, застрявшие где-то в потрохах двигателя. Радиальное воздушное охлаждение Прат-Витни в 2450 лошадиных сил порой прожевывало не такие повреждения. Однако в этот раз что-то пошло в разнос, обрывая шатуны, нарушая балансировку, выплевывая через систему выхлопа первые лоскуты возгорания. Взмывший в горку корсар, воя перебойным звуком, дошел до грани сваливания, потери удельной мощности провисая, сваливаясь на крыло. Гравитация тащила его вниз, и ни крылья, ни чихающий, исходящий дымом и пламенем мотор уже не могли удержать машину в воздухе. Уходили переворотом с небольшим снижением. Внимание по крышу привлекло несколько сбившихся в подобие строя самолетов. Видимо, кто-то из британских звеньевых вновь сумел сколотить из разброда баракут ударное крыло. Бросив коротко в эфир, обозначив свой командирский позывной, не обращаясь конкретно, кому должно, тот отреагирует. «Я первый, я первый, внимание! Пять пикировщиков с прикрытием направлением на север». Полковник переложил ручку вправо от себя, крыня машину, выбирая целью два концевых бомбардировщика старательно пытающихся догнать основную группу. Прикрывал их одиночный Сифайр, и его надо было нейтрализовать первым делом. Чуть утяжелил винт, двинув рычаг газа, начиная разгон в пологом снижении. Электротахометр уверенно выводил к максимуму, как вдруг в набирающие обороты рокот вторглась перебоем. Этого мне еще хватало. Движок. Движок. Стоящий на внесерийных палубных яках ВК-107А выдавал превосходные характеристики, но по сути он был перефорсирован в работе на пределе ресурса. Такова цена. И когда от 1600 сильного зависит твое все. Быстрый взгляд на приборы, выискивая проблему по стрелкам-шкалам. Внешних повреждений он не помнил, когда в тебя попадают даже мелкокалиберные пули, в фузеля шли плоскость, слышно каждый удар, каждый щелчок. Сам же прислушивался, к машине привыкаешь, воспринимая ее на уровне звуков, вибраций, что отдаются на руки-ноги, через спинку кресла, нутром чуя. Прокашлившийся мотор вновь заурчал ровным звуком. «Пошел, пошел, тудыт его через коромысло», воспряв, сам готовый рычать, как все 12 горшков на форсированном выхлопе. Беря круче, правильно заюлившую в прицельной рамке черную растянутыми крыльями кляксу вражеского самолета. Сбой в двигателе был не более чем минутным и никак не повлиял на намерение. Скованный обязанностями эскорта, Сефар оказался легкой целью. Вместо того, чтобы уйти в свободно активное маневрирование, управлявший им пилот старался непременно держаться за опекаемых, лишив себя инициативы. Отправив его штопорящим факелом вниз, получив волю, полковник, спокойно обходя сектора обстрела задней оборонительной точки, в два приема поджег замыкающий приотставшую баракуду. Бомбардировщик задымил, теряя высоту. Экипаж покидал машину, один из них зацепился парашютом за хвостовое оперение, беспомощно волочась на привязи. Подобные явления в авиации случаются. Этим, бывало, грешили американские аэрокобры. Вымученный британцами палубный шедевр Фейри-Баракуда отличался высоко расположенными на киле стабилизаторами, так что не мудрено! пробормотал Петр, невольно сочувствуя чужой нелепости, и, зазевавшись, едва не воплотился. «Командир сверху!» предостерегающий окрик на общей радиочастоте. Без раздумий увод машины в сторону переворотом на крыло. Сверху сопанул, зацепив правую плоскость. Дыра, слава Господи, не от пушечных попаданий, от крупнокалиберных браунингов. А вот и виновник, едва цепляя краем глаза нечто, уже промчавшееся в сотни метров справа, все же распознавая корсар по характерному поджарому профилю. наперерез ему закручиваясь в парящим полуперевороте пронесся ведомый, полосуя в догонку дымными просеками сходящих огнем пушек. Оба самолета мигом выпали из поля зрения. Более тяжелый корсар на разгоне неизбежно отрывался. Вспышка досады из-за собственной неосмотрительности быстро улеглась. Глянув на правую плоскость, Петр попробовал оценить степень ущерба. Не нравилось ему место попадания. Силовой набор цельнометаллического крыла истребителя Яковлева под палубный вариант со складывающимися сегментами пришлось серьезно переработать, идя на компромисс между прочностью и прежней легкостью конструкции. Еще раз подумал, что если бы это были 20-мм, уж отлетался бы. Так или иначе, мысленно отмахнувшись. Сейчас отвлекаться на неочевидные замышления у него не было минуты ни промедления, ни жизни. «Надо давить, давить в темпе, пока не в смятении от такого-то нашего напора. Да что об меня. Драться с вдвое-втрое превосходящим противником нам не впервой». Ручку на себя, рычаг газа на себя, облегчить винт, движок взвыл. Як вновь взбирался на оптимальный тактический эшелон, где можно в полной мере использовать маневренно-весовые преимущества, получить необходимый обзор и выбор следующего объекта атаки. А британцы будто только сейчас осознали, насколько все серьезно и убийственно. Тональность выкриков в эфире на английском наречии подскочила до захлебывающегося пика. Самые реяны из пилотов ожесточились, выкладываясь с большей отдачи, что сразу было отмечено по резко изменившейся манере пилотажа. И вот теперь по-настоящему стало жарко. И казалось куда уж больше, но и по крышав только еще более ускорился, не отвлекаясь ни на эмоции, ни на давящие и выворачивающие ощущения при перегрузках, работая как автомат, почти на рефлекторных посылах. В какой-то момент в череде атак, пилотажных пируэтов, с учетом частых переворотов сверху на голову, в бочках, петлях, полупетлях, для него все сплелось в сплошном сумасшедшем калейдоскопе. Едва в рамке прицела появлялся силуэт, быстро определившись, не свой ли, враг, он жал на гашетки, не цепляясь за цель зубастым псом, Слишком велик был риск, что тебя в этот момент не сцапают сзади, снизу, сбоку, сверху, бросал свой Як-9 в вираж. Опыт позволял зато короткое время огневого контакта положить в чужой фузеляж или плоскость дроби 12,7-мм пулеметных или 1,2-20-мм пушечных. Новая жертва случайного выбора, пойманная на выходе из пикирования, уже миновавшей низшую точку «Сифайр». На траектории проседания разогнавшейся машины испытывает сильные перегрузки и крайне худо реагирует на элементы управления. Английский лётчик, если увидел угрозу, уклониться мог лишь с трудом. Вектор инерции прямо тащил потяжелевшую машину под выстрелы. Выход — прервать резкий набор, что он и сделал. Цепившись на коротке по крыше, только того и ждал, читая все действия противника наперёд. Опыт уверенно вписал пунктирную пулемётную линию в подставившийся борт. Закрутившийся на восходящей бочке, потерявший скорость и ориентировку, злосчастный англичанин, покрышив его, быстро нагнал, успев рассмотреть трясущую головой, срывающую на мордник кислородной маски пилота. На очередном витке за бликами фонаря, где белело лицо конвульсирующего человека, брызнуло красным, растекаясь по остеклению. Сифайр клюнул носом и, как подкошенный, пошел вниз. Отпечаток этого фрагмента, наверное, навсегда останется у Петра Афанасьевича в памяти. Война машин в воздухе, по сути, уже давно ставшая дистанционной, обезличенной, когда давишь на гашетку, поражая самолет, как некую номинальную цель, тем не менее еще не утратила вот таких прямых и близких контактов глаза в глаза, пробуждая спрятанный в глубинах человеческого восприятия биологический механизм протеста на убийство себе подобных. В следующем он дожал удачно подвернувшийся нерасторопный, подвисший на потери скорости Корсар. Тот отчаянно юлил, но с каждым витком виража лишь еще больше терял потенциал, проигрывая на горизонталях более легкому Яку. В итоге рухнул в воду. А покрышев нет-нет, да и поглядывал на часы. На это ушло аж 3 минуты. Спеша в набор, наращивая километры в час. В круговерть боя, рваная последовательность собственных атак, а также неизбежность реагировать на выпады противника, вывели его на слишком малые высоты, где не было свободы маневра. Два Сифайра. Видимо, хорошо слетанная пара, заставившая самого повертеться ужом. Ловкие черти. Сначала он зацепил одного. Прокрутившись в размашистом штопоре, англичанин предпочел выйти из боя, снизившись с тонкой белесой струйкой дыма к самой воде, направленным потянув к востоку. Где-то там, по всей очевидности, находился спасительный плавучий аэродром или на худой конец борт эсминца, подобрать приводнившегося. Второй в поединке один на один оказался уже не так хорош. И ему бы оторваться, английский Роллс-Ройс выдавал на 700 лошадиных сил и где-то на полсотни километров в час больше. Однако тот упрямо пытался переиграть на маневре верткого русского, видимо, уже начиная выходить из себя. Иначе как объяснить судорожную попытку изобразить лобовую атаку? Петр Афанасьевич лишь с превосходством улыбался, англичанин этот был ему явно не ровня. Да и на коротких дистанциях удельная нагрузка на мощность 107-го плюс массогабаритные характеристики Яка обеспечивали советскому истребителю выдающуюся приемистость. Исход дуэли с неизменно меньшим радиусом разворота заход в хвост, огонь на поражение, чадящая черным падающий вниз поверженная машина и белый купол спасшегося, условно спасшегося, ибо как знать. Если бы он гнался за результативностью, непременно отметить еще одной галочкой победу, то сегодняшние показатели были бы выше всяких ожиданий. Вот только здесь, сейчас, вдали над океаном, ставка определялась иными, куда как более важными приоритетами. Взгляд на приборы. Уровень топлива подозрительно полз вниз. То ли бой на полной тяге двигателя высасывал так бензин, то ли здесь явно попахивало пробитием бака. Даже принюхался. Снова на циферблат. Время сориентировался по месту, далеко ли до кораблей? Остались ли еще где пикировщики? Как справляется шестая с торпедоносцами? Кстати, где они? Внезапно слева и справа фонаря со спины прошли дымные трассирующие пулеметные росчерки, Не в притирку, но достаточно близко, заставив инстинктивно вжать голову в плечи, срисовывая в зеркало заднего вида нечеткий силуэт увязавшегося за ним самолета. Тут было еще достаточно далеко, и стрельба с такой дистанции выдавала или не очень опытного, или слишком перевозбуждённого пилота. Всё бы ничего, но их там... Ёпт! Их двое! Намётанный глаз отличил позади дальше ещё силуэт, ожидая по мистершмиттной привычке. Ща, дав пристрелочными, вслед выложит из пушек, забыв, что перед ним другие машины. Как ни странно, уже выдёргивая истребитель с линии огня, прилетевшие по пятам очередное, он точно идентифицировал как пушечный калибр. 20 миллиметровые снаряды белыми шариками зримо умчали далее вперед. Развернулся, но. Те, кто его обстрелял, один уже падал, вытягивая клубящийся шлейф, второй втором казалось почему-то не услышанным в эфире объявившийся ведомый, очевидно, все еще продолжавший приглядывать, все-таки командир всей авиагруппы. И это его 20-миллиметровые едва не задели покрышевскую машину, когда он снимал с хвоста командира подобравшийся корсар. И все-таки бой тактической одиночкой в высокоскоростном режиме выматывал до предела. Сначала атаки прошло всего-то с десяток, да еще с пяток минут, а он уже был весь мокрый от пота. Угроза сзади да с любого направления вынуждала крутить головой на все 360 градусов, то и дело зыркая в зеркало обзора задней полусферы. Ведомый снова откололся, отправившись на вольные хлеба. Поэтому полковник полагался сугубо сам на себя, концентрируясь на сиюминутной почти фрагментарной задачи, забыв о своем командирском управлении авиагруппой, хотя бы в номинальной координации, что, в общем-то, было неправильно. Тот темп, который был взят советскими асами, надо было понимать, какого это стоило напряжения нервного, физического, подводя человеческий организм к пределам. Когда же люди начали неизбежно выматываться от такого бешеного ритма, врагов, не вдруг, оказалось заметно меньше, и можно было немного перевести дух. Вот только было бы на то время и резервы советским эскадрильям, как ни крути, тоже досталось. Оглядываясь, пытаясь что-то понять и соизмерить в матерящихся эфирных перекриках, полковник покрышев не загадывал, не сомневался, но и не обольщался, непроизвольно задаваясь вопросом: сколько сегодня не досчитаемся? В глазах памятью воздушной кутерьмы отпечатался объятый пламенем на нисходящей глиссаде до самой воды Як-3 с рисунком орла на носу как на всех без исключения самолетах й эскадрильи. И крик в эфире. У меня на хвосте спит, снимите. Никто на хвосте у него уже не висел, уже сняли. Но пылающий истребитель это никак не спасало. В том же списке, но хотя бы лишь выбывших из боя, лаконичный доклад на общем канале лейтенанта Кириллюка. Попадание в двигатель, парит, выхожу, буду тянуть к кораблям. И кто-то в эфире мрачно и негромко, но пробилось среди всех звучащих голосов. А Бочкарев, Миша, из и не успел. «Вечная парню». Потом еще фрагментом чуть сверху в стороне слева что-то, что парящее и спускающее дым. «Ах ты наш!» «На плоскостях красной звезды!» Ёрзая на парашюте, изворачивая голову, креняя истребитель, его порывал досмотреть падающую машину, досмотреть, раскроется ли парашют. Все же заставляя себя не терять бдительность и озираться вокруг, зевать по-прежнему было нельзя. Тем более вот оно, пропуская под крылом дымный ручей пулеметных пунктиров, изгибающийся из летом, уходящий вниз. Кидаюсь в переворот, закладывая крутую дугу, нацеливаясь в ответную атаку, ловя в прицеле, давя на спуск, параллельно с облегчением слышав эфир. «Я-6-3, Я-6-3, Гринберг, подбит, подбит, машине швах, буду прыгать». Голос капитана из шестой разведывательной звучал убийственно спокойно для данной ситуации. Показалось даже будто немного с горькой смешкой. Мужики, пусть не забудут меня подобрать. Все. Вот и сейчас, буквально боковым зрением, поймав наш с обтрепанной обшивкой крыла и наполовину вывалившийся из ниши стойкой шасси, разбитый фиксатор стойки или еще какая напасть, управлять самолетом в таком состоянии та еще задача, однако тут настырно лез в драку. Бортовой номер? Похоже, КМСК-2. Точно он. Командир 2-й эскадрильи Александр Покрышкин боролся за жизнь. Ныло прострельное плечо. мелкое винтовочного 7,7 мм калибра пуля от баракуда, прошла скользя. Но кровь липла по всему рукаву, крутить головой вправо стало невыносимо больно. Оттуда справа его и подловили. Пулевой барабанный грохот в плоскости дыра, ширясь. А вскоре крыло, захлопав трепещущим от набегающего потока куском дюрали, надломилось, отрываясь с мясом по замкам складывающейся консоли. Самолет завертело. Уже почти с потери ориентации в этом неуправляемом кубаре руки 31-летнего трижды героя неподконтрольно и лихорадочно дергали, хватали то, что поможет продержаться какое-то время на воде до обещанной помощи, выбрасываясь наружу из падающей машины. Подробные анализы и оценка будут проведены позже в разборах на Земле, как говорится, по окончании, по возвращению, коль живы будем. Однако уже сейчас, наглядно сравнивая английских палубников с недавними американцами с Беннингтона, полковник по крыше вставил ожесточенность и загруженность воздушного боя в наивысшую категорию. Американцы запомнились тем, что, едва уяснив, сесть на спину Яку более чем непросто, пробовали практиковать стрельбу с упреждением на пересекающихся курсах. Разумеется, и здесь, не добившись ничего положительного, вести огонь в траверс требует точной оценки курса, скорости вражеского самолета, как и дистанции до него. Незначительное смещение или незаметное скольжение уводит директрису очередей мимо. В общем, не на дураков нарвались. Английские пилоты работали, скорее, системно в классических парадигмах истребительных дуэлей, где требовалось лишь мастерство и соблюдение определенных правил, непременно зайти в мертвую зону неприятеля, со стороны хвоста, согласовать скорости, и тогда можно бить с большой долей уверенности, что не промахнешься. При этом, само собой, допускалась отработка по цели под углом сверху, снизу, сбоку, чтобы увеличить проекцию мишени и повысить вероятность поражения. Пожалуй, несколько неожиданными стали выходы британцев в лобовую атаку. По крайней мере, лично для Покрышева уже трижды вынуждены уклоняться от сомнительного по исходу поединка. Лобовая атака – одна из самых противоречивых позиций, можно сказать, она малорациональна. Те же эксперты Люфтваффе неспроста и необязательны за трусости, их старательно избегали. Скорости на встречном сближении плюсуются, доходя до невообразимых моментов реакции, и времени на концентрацию идеальной прицеливания практически нет. Абрис самолета в лицо минимален. По большому счету довольно низкая плотность огня, даже если создавать огневую завесу неоправданным бесперебойником расходу и боезапаса. Однако против таких бойцов, как Сифайры с четырьмя двадцатимиллиметровыми пушками или Корсары с шестью крупнокалиберными браунингами, несущие максимум 3 ствола Яки при сопоставимой в принципе скорострельности вооружения, давали, несомненно, меньший вес секундного залпа. Возможно, именно на этом строили свои расчеты американские авианосные летчики, когда выходили на встречные атакующие курсы. У них здесь явно проглядывались некие тактические заготовки, выстраданные в воздушных драках с японцами. А вот англичане, похоже, лезли в рисковую драку от упрямства, спонтанно, в полусхватке, точно забыв о рациональности и самосохранении. «Куда ж ты прёшь? Куда ты прёшь, стервец?» Силуэт впереди нарисовался слишком неожиданно и уже слишком близко, чтобы успеть пресечь фатальное обострение простым отворотом. Тот палил из всех стволов. На ребрах плоскости и за изломом крыла обратной чайки, там, где размещались пулемёты, Пульсировало беспрестанными вспышками, струящиеся нити очередей проносились выше, в стороне, рядом, разбиваясь на стремительные сиюминутные розчерки. В белый свет, сука, как в копеечку, промычал сквозь сжатые зубы покрышев, сосредоточенно занятые маневрированием, старательно отточенными движениями элементов управления, вводя машину в раскачку, скольжением сбивая прицел. В той плотности огня, который его перчил англичанин, резкий отворот был чреват. Маневр увеличит профиль машины, превращая ее в более объемную мишень. Раньше бы надо было, теперь или дрова, или... Сам, в любом случае, переигрывая рисковую голову на контркурсе в немцы научили, стрелял умеренно, цель уж насколько это можно предполагать, в лицо противнику. Давить на нервы, чтобы у того дрожали руки, когда зримые трассирующие жгутики будут проноситься близ его фонаря. А тот в кабине напротив тоже был далеко не прост, водя тупым жалом своего самолета, умело уклоняясь тем же самым неуловимым скольжением, как, впрочем, вследствие того же долбя больше впустую, неприцельной россыпью. Скорость сближения. Суммарная скорость двух мчащихся навстречу самолетов-убийц самоубийц измерялась в величинах реактивной авиации следующего поколения. Выше скорости звука, сводя стычку до эфемерных минут, что выгорали адреналином в ничтожные, Совершенно неуловимые секунды. До шального поражения, до, казалось бы, неминуемого столкновения. Ближе, ближе. Ближе был уже совсем невыносимый. Покрышев тупо давил, давил на все гашетки. Как будто от усилий его пальцев повысится скорострельность и точность. Как будто 20 миллиметровые снаряды столкнутся в соперничестве с полудюймовыми пулями свинцом-свинец. Снести, сшибить, разорвать. Дай только вероятную невероятность этой баллистической встречи. Светящиеся трассирующие зажигалки летели мимо в растопырку, порой едва ли не в нескольких сантиметрах, как казалось. Сквозь размытый в прозрачный круг вращение лопастей неумолимо растущий силуэт, готовый занять все поле зрения и всю его оставшуюся жизнь. «Да быть того не может. Врешь, сука, не возьмешь. Не полезешь ты на таран, не тот случай, чай не родную лондонщину защищаешь». Англичанин не выдержал, будто опомнившись, резко подорвал корсар в сторону вверх, на миг подставив брюхо и задранную левую плоскость. А он уже не успевал, не успевал. Их разделяло уже такое расстояние, что чуть доверни он свой як на прямой выстрел, удара было бы просто не избежать. Он и в противоположную сторону вильнуть успел чуть ли не в последний момент, и не будет того конструктивного корсарского выгиба крыла вверх, законцовка яков спорола бы его по элерону. Так и разошлись, обдав друг друга воздушными вихрями. Оставив у покрыши у щемящее подозрение, что его як все же где-то зацепило. Как минимум одной, сука, полудюймовый, с тревогой прислушиваясь, сматриваясь в приборы, где что выползет, какой проблемой, в надежде, что ему в грохоте собственного оружия тот нештатный тычок со стороны все же послышался, почудился. Если не замечать фронтально простирающиеся слоистые облака и перемежающиеся чистыми просветами кучевые, в небе местами поредело самолетов. Сказывались понесенные потери перепяти огневых стычек, поневоле расширяющих пространство боя. То на общему направлению все еще задавали англичане в своем стремлении непременно выйти на советскую эскадру. И если бы можно было оценить проекции со стороны, сфера развернувшегося воздушного сражения, где брауновским движением сновали и мельтешили противостоящие самолеты, языком Эллипса вытягивалась к намеченной британцами цели на северо-востоке. Из этого неподдающегося разовому огляду трехмерного клубка вырвалось ударное ядро торпедоносов «Эвенджер», заметно позиционирующийся стойко выдержанным строем. Преодолели дальнюю зону советского ПВО и какие-то из пикировщиков, те, кому повезло вовремя укрыться в облаках. Экипажи Баракут не оставляли надежды, намерений все же подобраться к кораблям и довершить атаку. Сглотнув навернувшийся комок пересохшим горлом, Яростная шибка лоб в лоб отпечаталась в глазах точно фото. Каждым швом, каждой заклепкой закрывшего полнеба Корсара полковник по крыше жадно залил жажду из фляжки. Доведя размашистый разворот с набором высоты, он улучшил минутку оглядеться, соображая, куда дальше на кого нацелиться. Разумеется, постоянно на вбитой рефлексии контролируя заднюю полусферу, дабы от греха. Вспомнил, что он командир авиагруппы и, обозначив свой позывной, попробовал вызвать по радио Камэсков. В наушниках, контрастируя ледяным спокойствием на фоне взвинченных переговоров летчиков, проснулся голос офицера на с скондра, уже не однажды доводящего информацию и приоритеты. Вот и сейчас. Внимание! Низколетящая группа самолетов курсом на эскадру. Пелинг 210, дистанция 20, скорость 350. Повторяю. Распределение по задачам – шестая на тропиноносце, пятая на эскорт, третья и четвертая за мной – Утратил четкую связность после первых же пяти минут завязавшегося боя. Это было неизбежно. Перевес британцев в силах вынуждал бросать те же более легкие на зуб пикировщики, чтобы чистить небо от сифаеров и корсаров. Этим в большей части объяснялось то, что ударная группа «Грамман ТБФ Avenger сохранила из строя большую часть машин. Ко всему низколетящие, не выше 400 метров над уровнем моря, торпедоносцы оказались очень неудобными целями, особенно когда тебе надо сохранить оперативную высоту маневра для борьбы с истребителями эскорта. Як-9, 6 и 5 эскадрильи, уже и потерявшие составами и значительно растратившие боекомплекты, вынос фаерфлайфа и атаки на живучие громаны не прошел бесследно. Всех свободных по крышам перенаправил им в помощь. Нет, истребители у британцев еще не кончились. При всем желании всех нейтрализовать не удалось. Уцелели еще какие-то единицы выносливых до неуязвимости корсаров. Из облаков то и дело появлялись, казалось, неиссякаемые сифайры. Барракуда, в которой сидел групп Кэптен, была сбита. Потеря управления даже в номинальном качестве, может, и лишила англичан некой коллективной уверенности. Однако, разумеется, это не останавливало файтер-пилотов, не утративших упрямой инициативы. Тем паче поставленная задача оставалась актуальной. В небе продолжались стычки, рассредоточенные в позициях, в индивидуальных и парных поединках. Еще гонялись друг за другом, еще пытались перекрутить на виражах, пересилить на горизонталях. Ни одна из авиагрупп так и не перешла на резервные частоты связи. В эфире, наставшем для участников общем канале, по-прежнему звучала двуязычная многоголосица. Только теперь, когда британцев несколько поубавилось, русская речь заметно доминировала. Потом вернувшийся на эндефайте пилот и смертельно вымотанные и подавленные, с понурым юмором заметил, что русские нас перекричали. Но люди устали. Покрышев знал, как это бывает. Выкипаешь адреналином в первых минутах ярости, выкладываясь без остатка. И наступает откат. Организм, восполняя потраченную химию метаболизма, требует паузы хотя бы на время. Времени у них не было. Гриб, гриб, Покрышев вызвал камеско-разведывательный. Сколько торпов в группе? планшетной тактичке у него было заявлен 21 «Эвенджер» в штате авианосца Индефати Гейбл, и даже номер эскадрильи указан. Теперь вопрос, скольких успели выбить? Ответил Кожедуб. «Внизу гриб. Ребята, говорят, выбрался, на плотике сидит, рукой машет. Я уже здесь со своими, кого смог подтянуть. Довожу. Торпедоносцев 5 троек. 5 троек. Идут плотным порядком. И кто их только придумал, бочонки эти, мать их?» Кожедуб, наверное, пытался шутить. Таким тоном шутит не от веселой жизни и майор, уже не скрывая, а зло и досадно. Крепкий на удар, суки, я одного уж так нашпиговал, Ил не пережил бы, а этот дырище в плоскости с метра продолжает прет, тварь. Неуклюжие с виду, брюхатые большим бомбоотсеком, Жидубский бочонки в самый раз, где сейчас выжидала своего часа авиационная МК-13-1А, Груман-Эвенджеры оказались сложными целями. И это не голословно. С их общими тактико-техническими характеристиками лётчики авиагруппы Чапаева, разумеется, были ознакомлены, но воочию пообщались только когда отбивали американцев с Беннингтона. Кстати, полностью так и не удержав, и флагманский линкор получил торпеду. «Так, мужики, все Махтунг!» — призвал Покрышев, ненавистный немецкий за годы войны привязался к языку. «Все, кто видит, группа торпедоносцев направлением на эскадру». Сам он решил зайти на них сверху, грамотно атакуя с ракурса, откуда Эвенджеру будет проблематично защититься – носовых углов. Британские пилоты вряд ли затеют задирать самолет кверху, чтобы использовать курсовые пулеметы, так как это потеря скорости, которая может стоить нарушения всего так тщательно удерживаемого ими строя. Идущие в плотном ордере крылом к крылу англичане были у него уже под капотом, когда снизу справа – это я, командир – всплыл догнавший его Смирнов поравнявшись и сразу оттягиваясь назад, пристраиваясь сзади, поучаствовать в атаке. «Як-то реведомовал», — полковник успел рассмотреть, выглядел точно взмыленный скакун после бешеной скачки. От выхлопных патрубков тянулась обильная черная копоть, по лобовым кромкам напрочь слезшая краска и выраженный нагар от стрельбы из пушек. Пофорсажил парень. «Но тут же как есть. ВК всегда был гораздо масло жрать. Другое дело, как у него с боеприпасами». В интенсивности схватки, заведомо скоротечной, но жесткой до предела, проблема растраченных боекомплектов начала проявляться у обеих сторон. Британские пилоты, опустошив боезапас, просто выходили из боя, возвращаясь на авианосцы. Изображать из себя бойца на безоружном самолете было по меньшей мере неразумно. В конце концов, не на таранже идти. Те уж совсем отчаянные головы, которые выскакивали в лобовые атаки, о чем-то подобном с более чем вероятным фатальным результатом, разумеется, не помышляли действуя скорее на адреналине. Советским летчикам деваться было некуда. ЧПА сейчас их вряд ли смог бы принять. Куда ему покидать оборонительный ордер, разворачиваясь на ветер? Оставалось кружить в воздухе, создавая массовку, и в любом случае не оставаясь в стороне, особенно когда ситуация требует. Он уже перекрутил эту Сифай, загнав в рамку, вдавив гашетки. Оружие молчало. Враг, воспользовавшись, выскользнул. А он, смыкая рукоятками пневмомеханики, остервенело щелкал тумблерами перезарядки. И, не добившись реакции, побросал машину в пилотаж с перегрузками в надежде передернуть затворы. Пока, наконец, не сообразил, что пуст. Патроны кончились. Команда в эфире. Всем, кто видит, на торпедоносцы. А у него все тот же Сифайр, уже волота, пока он тут крутил на огневой позиции, пикируя сверху на ребят, занятых Эвенджерами. Тогда он рискнет тараном, на перерез, шибить. Сообразил ли англичанина проблема вдруг переставшего стрелять русскую, но принял вызов, развернувшись в лобовую, рассчитывая сбить того раньше, чем... Удар. Щепки, обломки, кувыркающиеся машины. Отважный сифайр в ошметках плоскости, отважный як с разбитой консолью крыла. Сыпались вниз, разваливаясь на куски. И... Вдруг парашют. Один. И понять, кто нашли, англичанин, не понять. А кульнаш... Лавриненков, из четвертой, того наверняка выбросил из кабины без дополнительного снаряжения в одном лишь спасательном жилете. Белоснежный купол сминаемой ваты осел в воду. Запомнить бы место, указать поисковикам, да как тут запомнишь? Хотя здесь уж совсем недалеко, до да эскадры. Так не пойдет. Их с ведомым грамотная атака с носовых курсовых углов со скорым уходом в вираж, чтобы инерции не влететь в оборонительные сектора не менее грамотного строя англичан. На крутом развороте они оглянулись на результат. Обе обстрельные главные машины продолжали идти, хоть бы хны. Лишь за одной как будто потащился сизый малозаметный шлейф. «Не, так не пойдет», — повторил вслух полковник, закусывая губу. Подобным образом, дистанцируясь на коротке, трепать сплотившиеся эвенджеры можно было до усрачки. В эфире снова прорезался кожедуб, немного растянута, как это бывает на вироже с перегрузкой, но довольным голосом счел нужным сообщить. Одного у них минусуем, командир, дожал я подбитого, еще одного майорлы, считаю, делали. Коптит отстает, не протянет. По минусовал. Все равно выходило более десятка ударных самолетов, да еще не растерявших командной слаженности, фактически уже выходящих на боевой курс. Аккуратно выкусывать из ордера отстающих подранков, на такой роскошь у них уже не оставалось времени. Тактика, взятая советскими асами против истребителей эскорта и тех, кого англичане для себя назвали свободными охотниками «бей, кто подвернется, кого придется, не подставляясь под ответное», против тяжеловесного строя торпедоносцев была несостоятельна. С этими надо было разобраться во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало за те оставшиеся 7-10 минут, в течение которых выжимающие 350-380 км в час ТБФ Грамман преодолеют 30 десятка миль до рубежа сброса торпед. Командир авиагруппы Чапаева повторил свой предыдущий приказ. В этот раз в эфире уже прозвучал то самое «любой ценой». Они атаковали их с разных направлений, попеременно, разом, роясь на виражах в повторных заходах, с задачей развалить эту чертову фалангу. В конечном счете никто не спорит, цели трудные, опасные, но поодиночке не притязающие на равенство, тем более на неуязвимость. На истребителях работали скорость, резкое маневрирование, пушки. «Эвенджеры», защищавшие свои экипажи полудюймовыми бронестеклами и бронеплитами, огрызались умело. Простое и надежное управление стрелковой башенки с крупнокалиберным М2 «Браунинг», снабженной сервоприводом, не оставляло желать лучшего. Уже все, обе стороны, понимали, осталось немного, до конца, и потому не жалели патронов, давя на гашетки, поливая до упора. Небо перечеркивали мелькающие, белоогненные, хаотичные разлетом пулеметные рощерки трассирующие в ленте каждый второй-третий, полосовали заметно дымные дорожки пушечных, все мельтешило, встречно переплетало с длинными очередями, выписывая изгибающиеся траектории. Получая пробоины даже от попадания 20-мм снарядов, грумоны умудрялись оставаться на крыле, упорно продолжая держаться в воздухе, упорно продолжая следовать к цели. Для советских летчиков, не менее напористо лезших на обострение, Сейчас шел размен времени на фактор самосохранения, жертвуя машины, сколько выдержит полудюймовых. И все одно, сомнительно жертвуя собой, ибо внизу простирающийся ледяной встречи океан. як 9 атаковал с фланга, держась в одном эшелоне с англичанами, дабы те, перекрывая себе же директрисы, не могли бить по нему в несколько стволов. Порывисто раскачивающийся на перекладке с крыла на крыло точно маятник, в гвардии капитан Коломеец ворвался в середину британского построения, расстреляв первого попавшегося. Двадцатимиллиметровые хлестнули по капоту, вырывая куски обшивки. Тот вспыхнул, треща поврежденным, уже не вытягивающим мотором. До поверхности ему было лишь клюнуть носом, обрывая полет, обрывая ударом об воду жизни. Ошеломительно лавирующий в плотных порядках истребитель поймал в прицел другой торпедоносец, споров тому брюха и вместо того, чтобы взмыть, где его наверняка бы скосили в несколько стволов, поднырнул вниз. Под фузеляжной оборонительной точки венджеров отдыхали ввиду низкопрофильного полета, не ожидая, что кто-то сунется в зажатый просвет между самолетами и водой. Опомнились уже вдогонку. Унося на оперение хвоста пулевые отверстия, шалый як вырвался из паутины беспорядочных трасс на свободу. Командир 3-й эскадрильи капитан Амет Хан Султан атаковал по горячке, сорвавшись с 2000 резким переходом с крутовно-пологое пикирование. Долбил напропалую. Разогнавшийся истребитель, орудийная платформа Ахве, большая скорость не способствовала большой точности. Тем не менее подвернувшийся под пушечную очередь торпедоносец брызнул остеклением фонаря, не оставляя шансов экипажу. Пилоту, потерявший управление самолет, безвольно свалился на крыло. Скорость истребителя нисколько не убавилась, капитан едва успел перенести огонь, всаживая уже почти в упор. Сбрыкнувший носом вверх Эвенджер заставил подорвать истребитель, разойдясь в метре от столкновения, очертя голову, проносясь выше, подставляясь, теперь и сам собирая на себя все то, что слали в него в яростном захлебе Браунинги. За яком с желтым коком потянулась струйка дыма. Выходя из свалки, завывая болезненные ноты двигателя, он пытался набрать высоты в запас. Сохранил лишь горизонталь. Падающие обороты двигателя передавали зримые перебои на винт, и похоже, что ему уже было недолго. Его видели свои. Кто-то тщился вызвать в эфире. «Султан, султан, прыгай, не дури, прыгай камеск КМС-3, должно быть, уже плохо воспринимал окружающие, да и высоты там оставалось гулькин нос. Проволочив за собой хвост черного дыма, Як уже у самой воды выправился, грубо приводнившись в тучи брызг каким-то чудом еще удерживаясь на поверхности, раскачиваясь, неумолимо, с каждым клевком на волне, зарываясь носом, погружаясь. Медленно сдвинутый фонарь показал с трудом выползающего контужного ударом летчика. Тремя сотнями метров выше над ним пронесся дымящий Эвенджер. «Сбрасывай ее, сбрасывай, сейчас рванет!» — запальчиво выкрикивал пилот, командир экипажа. Русский пробил им бомбоотсек, оттуда потянуло, завоняв паленым. Где-то что-то горело, поджаривая торпеду. Та не детонировала сразу, но могла в любой момент. Бомбардир жал на спуск электропривода. Не сбрасывается, не сбрасывается. Пилот со своего места попытался избавиться от опасного груза вручную, дёргая рычаг. Тщетно. Самолёт повело на курсе. Несмотря на предпринятые противопожарные меры, задымление нарастало. Появилось пламя. Сгорим, к чертям, сгорим. «Садимся на воду! Садимся на воду! Внимание! Высота 800 футов! 500, 300, 100! Приготовиться к удару!» Развернувшуюся в небе битву увлекло далее, оставляя за собой на принимающей океанской поверхности обломки и целые планеры. Круги на воде, веемые ветром дымы, агарки, набрягшие осевшие на волнах парашюты, должны привлекать желтым цветом спасательные жилеты и плотики. Вот и эту очередную жертву герметичный фузеляж «Эвенджер» обладал положительной плавучестью, не будь он в спор от пушечной очередью. Экипаж готовился к неизбежному купанию. Слово планирующий воздушный налет штабисты британского авианосного соединения рассматривают для 820-й эскадрильи торпедоносцев выход на советскую эскадру с альтернативного курсового вектора, в том числе. Это было тактически обосновано. Пикировщики отвлекают на себя внимание средств ПВО. Была основная массовая группа торпедоносцев, тогда как подкравшееся на низкой высоте звено Эвенджеров внезапно атаковало с другого, неочевидного направления. Отсутствие достоверных данных о местонахождении русских ставило реализацию данных замыслов под сомнение. Практически. Заблаговременные и вовремя обнаруженные надводные цели радарами поисковых Баракут еще сохраняли некие эвентуальные возможности успеть перенаправить торпедонос в обход, во фланг или же Никаких или для них не случилось. Внезапный ракетный удар спутал все планы, внеся неразбериху в общее управление крылом. Лидирующий эскадрильи Груманов старший офицер пытался что-то прояснить руководящую всем боевым вылетом координатора, а именно, следует ли им оставаться на прежнем курсе или же предпринять обходной маневр. Так и не дождался ответа. А потом ему всем им стало не до этого. Налетели советские истребители и началось. Классический ВИК, V-образный трехсамолетный клин, ведомый сублейтенантом Биллом Костером, шел в середине общего строя, что давало ему достаточно удобную позицию наблюдать за развернувшейся по сторонам и выше на горизонталях схваткой. Советских истребителей было немного. Какая-то их часть предпринимала атаки на крайние замыкающие Эвенджеры. Другими занялись фаерфлайами эскорта. В чем немало преуспели. Лейтенант со своего места пытался оценить положение, осматриваясь, выискивая, где свои. Где, черт возьми, наше прикрытие? В то время как наскоки красных непосредственно на группу торпедоносцев только ужесточились. Британские экипажи, пилоты, им приходилось буквально терпеть, ведя свои точно потяжелевшие машины в плотном ряду, валку удерживая интервалы и дистанции под вражеским огнем. Молча. Эфирный канал был отдан на откуп бортовым стрелкам. В данной ситуации это было правильно и более чем актуально. Этого требовала тактика совместной обороны. В наушниках перекликалась их командная работа, предупреждая, предваряя направление на угрозу, ведя стрельбу, передавая цели от сектора к сектору. «Дуглас, Дуглас, бери выше, он уже над тобой, задай ему трепку». Сигнализируй без позывных. «Правый фланг, всем, кто видит, противник на два часа». И уже взвинчены. «Еще один бандит, справа сзади, справа сзади, поджег нашего, внимание!» «Докс Бадди, он твой. Да бей же, бей. Есть. Дымит, дымит. Отлично, вмазали. Не забудьте выписать чек от сэра Уинстона». «Чёрт из два!» — сублейтенант Билл Костер проводил взглядом проскочивший с опережением и выше к разнозвёздный истребитель, профессионально отмечая, что тот, скорее всего, добавив дросселя, выбросил из выхлопных патрубков сизоватый дымок. И не более. Так что, чёрт из два! Враг, провожаемый сотнями пуль, ушёл. По все более гнетущим ощущениям он шарил глазами по небу, неприятели только прибавилось. Сейчас, в фактическом отсутствии воздушного прикрытия, он все больше склонялся к тому, что дело принимает, очевидно, скверный оборот. Русские отбросили свою осторожную тактику выбивания крайних и точно с цепи сорвались, нападая уже без оглядки на летящие навстречу пули. Их действия не подлежали какой-либо организации. Они просто совершали заход за заходом, наскакивая с пальбой, проносясь выше по головам на скорости с набором, чтобы, отбежав, перевалившись на крыло или вирожнув разворотом, атаковать и атаковать снова. Снова и снова. Наплевав на несомую ущерб и потери, они все же добились своего, развалив британский строй. Билл Костер напрямую стал свидетелем, с чего все началось и посыпалось. Один Эвенджер, из правофлангового звена, подвергшись атаке, утратил управление, сходя с курса. Его потащило резко в сторону на другую машину, та, в свою очередь, шарахнулась, подрываясь выше, чтобы не столкнуться, едва не боднув соседний торпедоносец. В эту прореху вклинился советский як, точно леса в курятник, разя всем бортовым оружием, внеся окончательную сумятицу в налаженные порядки. Теряя лидирующие машины, ведомые торпедоносцы заметались, становясь уязвимыми. Попавший под обстрел командирский Груман протянул недолго и выбыл из игры. Все видели, как экипаж боролся за высоту и скорость, неумолимо снижаясь к воде. Их судьба не вызывала сомнений. Эстафету старшу, постоянно вызывать по радио истребительное подкрепление, перехватил кто-то другой. С тем же, впрочем, результатом. Перекличками в эфире пилоты сились собраться, снова сбиваясь в вик тройки, с невозможностью эшелонирования рядясь к ведущему звену уступом слева, справа, позади, стараясь тем самым вновь сколотить оборонительную коробку с оптимальными секторами для стрелковых точек. Неожиданно для себя Билл Костер обнаружил, что возглавляемый им полуфлайт оказался лидирующим. Не задумываясь, сублейтенант взял общее командование на себя. Гибс, сидящий позади него в кабине штурман-бомбардир, все это время не издал практически ни звука, и Костер хотел убедиться, что с ним все нормально. «Я здесь, сэр». «Курс?» «Идем правильно. Погрешность не более 3-5 градусов. При всем желании далеко уклониться смены курса из кадра красных не могла». «Билл?» Голос штурмана дрогнул. «Доведи нас до этих чертовых русских. Мы слишком многое вложили слишком многих уже потеряли. Позади там совсем паршиво. Искупить такое только торпеду в брюхо линкору. Не меньше, а лучше бы их всех». Лейтенант не ответил. Все его внимание концентрировалось на стрелке компаса и на линии горизонта обзором по курсу, где вот-вот должны были показаться и главные цели — корабли. Сейчас ему было не до того, чтобы оглядываться по сторонам. А все, что происходило в уязвимой задней полусфере, очень эмоционально передавал бортовой стрелок, держащий гарнитуру связи в постоянном рабочем режиме. Его перемежающиеся с ду-ду-ду пулеметы ругательства, что-то из серии «Получите краснозвездные ублюдки», какие-то мычания и торжествующие возгласы, когда кому-то, видимо, удавалось зацепить противника, несомненно засоряли эфир. Однако Костер и не помышлял приструнить молодого и чересчур говорливого старшину второго класса «Поумолкни». В конце концов, тот делал свое дело, от него и от других третьих номеров сейчас зависело, смогут ли они отбиться и выйти на рубеж атаки. «Сэр, бандит с вертикали, левый фланг, на нас!» Отдача стрельбы Браунинга передалась вибрацией на корпус самолета. Как вдруг стряхнуло уже нешуточно, прочертивший их курс поток трассирующих светлячков забарабанил по плоскости, проходя вплотную и вдоль фузеляжа к хвосту. Рука по неволе инстинктивно дернулась, уводя машину из полосы огня. Вновь остро испытывает проклятое ощущение собственной неповоротливости и уязвимости, когда в тебя летит, летит, ты чуть берешь влево, вправо, надеясь, что минует. Минует ли? Они были очень скованы в маневре, следуя в тесном строю, не имея шелона. Забирать выше, потерять скорость и отбиться от стада. Ниже? Ниже почти некуда, тут лишь плюс, что так хотя бы обезопасились от атак снизу. Крайние замыкающие в звеньях, которым доставалось в любом случае впервочереде, напряженно выписывали более размашистые горизонтальные змейки. Единственная возможность уклониться. Сублейтенант бросил взгляд на приборы. Дрожащие стрелки, масло, температура, высота. На альтиметре все те же тысячи футов. Проверяя информативность органов управления, чувствуя, что-то изменилось, пока не соображая, запросил. «Куда?» «Куда нас? Какие повреждения?» Хвостовая часть, разбит правый стабилизатор руля высоты. А, да, двинул ручку вперед-назад, пробуя самолет управлением по тангажу, констатируя. Уже понял, терпимо, справимся. Внимание, левый траверс, корабль, одиночка. Экстренно вклинился штурман. Стянув на лоб очки, Костров скинул бинокль в указанном направлении. Не сразу, но узрел на горизонте серый силуэт. Не пойму, это похоже на авианосец, сэр, какой-то он... Штурман не договорил, видимо, сомневаясь, но лейтенанту было достаточно лишь разглядеть выраженно гладкую палубу, а какие-то странности в общей конфигурации обнаруженного корабля его не смутили и не заинтересовали. Сейчас перед ним встал выбор – перенаправить уцелевшие Эвенджеры на подвернувшийся, вероятно отбившийся от эскадры авианосец, или продолжать идти прежним курсом в поисках линкоров. Взвайленное на себя командование возглавить эскадрилью потребовало соответствующей ответственности. Одиночный корабль очень заманчиво прорисовался в доступной близости. Поверни они, им потребовались бы буквально минуты, чтобы выйти на нужную дистанцию, нацелиться, сбросить груз. И все закончится, и можно будет уносить ноги. Надеясь, что опорожнившиеся, уже не несущие угрозу торпедоносцы для русских будут неинтересны, чтобы атаковать их вдогонку. Как бы там ни было, долго сублейтенант не раздумывал, не решившись отменять изначальные тактические установки. Aircraft Carriers — работа пикировщик, в задаче в толстокожие Battleship. Ко всему он здраво рассудил, что довольно медлительные торпеды все же лучше применить по неповоротливым линейным тяжеловесам, нежели против маневренного авианосца, вполне правильно взвесив шансы. Для полетных палуб в самый раз годятся 1600-фунтовые бомбы баракут То, сэр? Ничего. Бросив последний взгляд в тон направление, он вроде бы даже и увидел атакующий авианосец-пикировщик. Черный еле видимый точка, падающая сверху, или то соринка в глазу. Отвернулся, переключаясь на выбор приоритета. Вражеский корабль оставался по траверзу. Отбивающие атаки истребители Эвенджеры следовали дальше, прежним курсом. Не напрасно. Дальность горизонтальной видимости с учетом эшелона торпедоносцев и объективной высоты искомых объектов плохо различимые мачты не в счет, в условиях насыщенной влагой атмосферы составляла около 40 километров. Реально же их разделял уже менее 20 миль. Лишь какого-то случайного характера факторы — набежавшая дымка, мешающие блики остекления фонаря, неудачный угол обзора — отвлекли на минутку и пяток тысяч ярдов погрешности от того, чтобы в сетке бинокля наконец не проступил силуэт линейного корабля. Уж его ни с чем не спутаешь, темно-серо-угловатая громада. Перед британскими пилотами словно открылся занавес. Вижу цель 15 градусов на норд. Штурман скорректировал курс. Бил Костер, предупредив по радиогруппу, довернул машину. Все послушно, точно привязаны, повторили маневр, чтобы зайти с правильного угла и атаковать линкоры в борт. Улучив момент, он оглянулся через плечо, насчитав всего 7 уцелевших из состава эскадрильи сглатывая навернувшийся комок и опуская в мыслях тот факт, что к целям их дойдет еще меньше, не исключая и себя, насколько хватит его во всех смыслах. Отдал в эфире еще одну команду. Эвенджеры пошли в пологое снижение, еще более прижимаясь к воде. Это добавило им лишний узел скорости хоть как-то, но должно было затруднить действия советских истребителей. Их три. Что? Своей лаконичностью штурман иногда перегибал. Кого? Чего три, черт возьми? Вижу три корабля, и среди них авианосец, между линкорами в строю фронта Пеллинга. Еще один авианосец? Наличие в составе советской рейдерской эскадры еще одного авианосца, а не быстроходного судна снабжения, как в своих сводках предполагали штабисты Адмиралтейства, вне сомнения меняло соотношение в воздухе. Возможно, именно этим объяснялось так неудачно сложившийся воздушный бой. Эта информация требовала срочного доклада командованию. А их уже осталось шесть. Яркая вспышка справа, боковым зрением вынудивший дернуть головой оглянуться, отхваченный пламенем по всему центроплану соседний «Эвенджер» против 20-мм снаряда, по всей видимости разорвавшегося прямо в топливном баке, не помогло ни самозатягивающееся протектирование, ни наддув инертным газом. Их осталось. Их все же шесть машин. Это шесть торпед и все еще сила. Кактившись в ручки управления, вцепившись взглядом, словно зубами, в обретающие четкость силуэты вражеских кораблей, выгадывая, выверяя дистанцию, когда можно будет перестраиваться во фронт, ложась на боевой курс. В расчете, что в зоне действия корабельных зениток истребители от них отвяжутся. По мере выхода в траверс русским, прямо впереди открывалась бортовая проекция ближайшего к ним линкора, все еще недоступного по дистанции, но тут уж немного и недолго уже. И обезжалостная окружающая реальность вбрасывает очередные фрагментарные картинки. Еще один Эвенджер без каких-либо предсмертных конвульсий просто проваливается вниз, будто из-под него убрали опору, всплеском ударившись об воду, скапотировав рыбкой. Сверху полого падающая быстрая тень-силуэт, очевидно тот, кто его. Крутящийся в восходящей бочке уходящий як. Пять, нет, четыре, еще один рухнул, вздыбленным ливнем брызг, недолго оставаясь на плаву. Океан смачно заглотил свою очередную жертву. Четверо выстроившихся неправильным ромбом торпедоносца. Наверное, каждый из сидящих внутри людей понимал, что их атака — это атака уже практически обреченных, с сомнительными результатами. Но никто, к чести, не отвернул, не развалил и без того раздерганное оскудевшее построение, наверное, уже приняв данность того, что уцелеть им в этой бойне не удастся. Их тащило вперед инерция уже недолго, упрямство или все попросту окажется напрасным. Они уже переступили ту черту, за которой не осталось страха, и готовы были внести эту жертву, чаясь оскудевшей надеждой. Надеждой выжить, несмотря ни на что. От кораблей их отделяли уже считанные мили. Дожать последние сотни ярдов дистанции, когда штурман-бомбардир, наступит его время, проведет расчет параметров сброса, уже не особо притязая к ограничениям по высоте и скорости, Откроются створки в брюхе фузеляжа, и торпеда скользнет в воду. Еще одна не имеющая стройной очередности атака истребителей два слева. По ним уже строчили взахлеб, в захлеб, в упреждении вытягивая две трассирующие гирлянды. Третий выкручивал нисходящий вираж, заходя с курсового угла. Доведя разворот, летчик, видимо, допустил ошибку, оказываясь ниже, в лобовой проекции. Биллу костеру он не мог не воспользоваться моментом. Нужно было лишь немного поднять нос своего самолета и вдавить гашетки курсовых браунингов. Ловя взглядом и казалось, прямо в лицо сверкающей точки, русский тоже затрепетал огоньками синхронных пулемета пушек в носу. Сублейтенант не дрогнул, лишь вжался ниже в кресле, удерживая угол кабрирования, не отпуская гашетки. Попал? Покрышев атаковал с пикирования, развернувшись по курсу англичан. Они шли встречно, быстро приближаясь. Три машины. И еще одна, начавшая оттягиваться назад. Ее отставшую, вне сомнений, заклюют. Жить ей минуту две, не более. Совсем уж стелющиеся над водой Эвенджера, как объект атаки, доставляли крайние неудобства и предсказуемые сложности. А он чуть перетянул ручку на себя, придержав газ. Самолет отреагировал неустойчивой раскачкой с крыла на крыло. Поспешил выправить машину лиронами, «Но вот падла!» Истребитель просел, оказавшись ненамного выше эшелона противника. Чем это могло грозить, полковник знал, однако продолжил идти на сближение. Пальцы, лежащие на кнопке пулеметов и гашетке швак, сжались. Як затрясся от дачи, вновь пускаясь в раскачку, и уходящие к цели ярко-красные точки из УБСов, перехлёстываясь с тающими дымными снарядами следами, легли не ахти как прицельно. Зато головной англичанин не упустил своей возможности ответить, открыв огонь из крыльевых пулеметов. Попадание и удар крупнокалиберной пули, а может двух-трех куда-то в капот двигателя, показался неожиданно ощутимым даже на фоне собственной пальбы. Самолет словно споткнулся на кочке, двигатель завибрировал, заметно уронив обороты, да так, что покрышу аж падало вперед на ремнях. Резким отворотом он отвалил в сторону. Замечая, что воющий с каким-то новым заунывным звуком мотор запарил, теряя мощность. Давление в системе упало. Полковник выкрутил штурвал управления заслонками маслорадиатора. Продлить агонию. Так или иначе, уже не ожидая ничего хорошего. Стрелка температуры легла почти на максимум. Крант и движку. Возраптал в досаде, не заметив, что ругается вслух, возможно, в эфир. Сейчас пытаюсь удержать машину в воздухе, хотя бы на горизонтали, не рискуя даже на разворот к кораблям. Крен мог попросту свалить его в штопор, ударив об воду. Костей не соберешь. Он не нашел ничего лучше, как костерить вышестоящих тех деятелей, кто там решает или продвигает свои интересы и свое КБ. Но почему было не сделать палубником Ла-7 с двиглом воздушного охлаждения, который вот в таких случаях наверняка бы еще крутил и крутил? Ему даже пришла провокационная мысль. А то и вовсе не мудрили, повыписали по ленд-лизу хелкеты. Даром, что ли, янки опыт на Тихом океане нарабатывали. Мысль была провокационной, потому что еще на берегу и потом в летном кубрике Чапаева эта тема, между прочим, обсуждалась. В общем-то, приходя к простым выводам, на тяжелого высотного американца пришлось бы изрядно переучиваться, меняя тактические приемы. Еще удивился напоследок. Иначе всякой ерунде лезть в голову к месту не к месту, когда совсем не до этого. Перебои, рывки моторов, падение оборотов уже были видны по нет-нет, да и мелькавшим лопастям винта. Полковник сообщил в эфире, что идет на вынужденную. Практически любые нештатные или аварийные случаи в воздухе развиваются крайне стремительно и всегда являются стрессовым фактором. Даже со скидкой на драматические преувеличения. Тебе не бросить управление, чтобы разобраться в проблеме и попытаться что-то исправить. Ты можешь только тянуть, выжимать из-за задыхающей машины последней крохи мощности и высоты. Высоты, понятно, он так и не набрал. Прыгнуть не получится, поэтому высматривал приближающуюся гребенку стальных волн, лихорадочно готовя спасательный комплект, чтобы был под рукой. Еще на корабле он его облегчил по возможности, выложив запас воды и провизии. Все равно в такой холодрыге долго не протянешь, если вовремя не вытащат. Он даже ТТ с собой не взял. Зачем он в океане? Внизу под крылом стремительно бегущая по волнам тень бреющего самолета. Попытался примериться, сколько у него осталось высоты, сколько минут, точнее секунд. Посадка на воду — это совсем не то, что вынужденный брюхом на пахоту. Сложность в том, что водная поверхность обманчива на оценку расстояния. Это он знал от опытных ребят из морской авиации. И здесь главное не упустить момент, когда надо будет приподнять нос, чтобы не скопотировать. Удар будет не мягче, чем об землю. Раненый як окончательно сдал. Приближающееся подстилающее поле приходилось почти угадывать сквозь забивающую дымную копоть от мотора. Он всё же сумел среагировать вовремя, двинув ручку на себя. Касание. Рывок вперёд. Ремни впились в тело, голову мотнуло до потемнения в глазах. Самолёт с рикошетив об воду. Новым ударом об волну его развернуло почти боком, окончательно погасив скорость, плюхая на распластанной плоскости. Покрышу при этом покидало на ремнях, помотыляв до полной дезориентации, пока не утихло. Сморгнул, приходя в себя. Весь обзор закрыло белым, вспененным вместе с дымом, который доселе сдувало, а теперь затмило, заволакивая. Скорость ноль, высота ноль, промычал для себя, уже понимая, сел вполне удачно. Из прокушенной губы сочилась соленая кровь. По остеклению кабина расползал с грязными маслянистыми следами, залитый водой двигатель еще курился, парил, шипя и потрескивая. Быстро отстегнул ремни. Сдвинул фонарь, глянув наружу вниз, уже представляя, бр -р -р, ледяную воду. Як, на удивление, еще сохранял плавучесть, дав время на сборы, собранно вытащить из кабины все, что нужно. Выбрался на капот, осматриваясь. Клубок боя с торпедоносцами удалился, оставляя за собой неизбежные следы. Вдалеке с высоты кто-то косо падал, волоча за собой черный след. Пригляделся. Не был бы характерный видом корсар, посомневался бы, вдруг свой. Подбитый самолет вошел в воду вертикально, коком, всплеском, и тут же сгинул, оставив после себя лишь вьющуюся дорожку дыма. А вот совсем недалече, по иронии судьбы, хотя чего же, если в небе им было тесно, то почему бы на воде не оказалось тот же людно? В паре сотен метров обнаружилась совсем примечательная картина — плавающий си тоже исходящий гарью, медленно проседающий капотом. Британский летчик совсем неторопливо вылез из кокпита, будто ему не хотелось покидать некогда надежную машину, также готовясь к пребыванию на воде, волоча за собой свое спасательное хозяйство, успевая бросать косые взгляды в сторону противостоящего соседа. Спрыгнул на полупогруженное крыло и покрышах, чувствуя, как затекает в брючный комбинезоны и обувь, холодя. Оба авиатора почти синхронно опустили в воду желто-оранжевые пакеты. Полковник научно дернул специальный линь пускового клапана надувного баллона. Плотик быстро наполнил газом. Заполз вовнутрь, уже набрякшей в обуви водой, отгребает погрузившуюся носом по самую кабину истребителя. Со своими делами возился англичанин. За спиной каким-то невнятным бормотанием пузырящейся воды канул вниз як, оставив после себя мысленистое пятно. Утонул и сифайр. Два плотика, два человека. Сидели, косились угрюмо, по-прежнему враги, но теперь с подневольным осознанием того, кто теперь главный враг и общий, бежалось на ледяной океан. Да и пес с ним! Петр сплюнул в воду, отвернувшись. За пистоль не хватается, то хорошо. А если начнет с дуру шмалять, черта с два попадет, далеко и раскачивает, хрен прицелишься. Инициировать пиропатрон с маркерным дымом было еще рано. Обещанные в спасении винтокрылой стреко зажидались после боя, когда последние британские самолеты то, что от них останется, уберутся на свои авианосцы. В эфире заметно поумерилось в сравнении с прежним. Вместе с тем, все те же злые голоса на русском, непонимаемые англичанами, и злые голоса на английском, по существу в чем-то понимаемые и без перевода. Их уже наблюдали с кораблей. Из тех же переговоров, как теперь и визуально, можно было констатировать, что воздушная атака противника раскоординирована, Ударные возможности британцев свелись лишь к горстке прорвавшихся эвенджеров, с которой ПВО эскадра, наверное, справилась бы сама. Собственно, яйки уже должны были вот-вот погнать распоряжением руководителя полетов, очистить воздух, дав волю корабельной артиллерии. И только уверенность, что истребители всякой эффективнее, нежели зенитные орудия, придержали данный приказ. Все внимание было приковано к тому, что происходило вокруг низколетящей группки торпедоносцев. Разумеется, корабли маневрировали, разумеется, их скорость не могла сравниться с самолетной. Сложись у англичан все более удачно, сохранив не больше машин, атака была бы проведена почти образцово. А так, ближе всех к советской эскадре, подобрался всего один уцелевший. Билл Костер. Это был его «Эвенджер». Сублейтенант уже знал, что стрелок-радист точно мертв. Крупнокалиберные пули, дробно впившись в борт самолета, пришлись в заднюю часть фонаря. Не отвечал на запросы и штурман-бомбардир, успевший в крике сообщить о попадании в кабину. «Ранен? Убит?» Лейтенант все же надеялся, что это просто проблемы с внутренней связью, не оглядываясь назад, не подавая каких-то привлекающих внимания знаков. Будто зомбирован, он был не в силах оторваться от растущей на глазах громады линкора с пенными бурунами полного хода. И уже осознавал бессмысленность своей атаки. Одна торпеда, чтобы добиться результата, ее надо было донести в упор. «Не дадут». До той дистанции уверенного сброса, с которой можно было рассчитывать, что линкор не успеет уклониться, ему надо было преодолеть еще несколько сотен ярдов. Не успеет. Черт возьми, да он бы отвернул, если бы не осознавал тщетность. Машина, едва слушаясь рулей, будто наглотавшись лишнего крупнокалиберного свинца, потяжелев тянула на издыхании. Его в любом случае уже не отпустят и наверняка собьют даже на отходе. Поэтому сейчас он больше думал о спасении своей жизни. Успеть? Успеет, черт побери, все-таки спустить торпеду и сразу же приводняться, покуда органы управления еще реагируют. Сбрасывать плоты и ждать, болтаясь в резинке, когда уйдут русские и подойдут свои эсминцы. Если подойдут. Несущийся под капотом гребенка пенных волн уже не пугало. Если не пушки-истребители, то вот сейчас по всем правилам по нему ударят зенитные орудия линкора. Одиночную цель самолет попросту разорвут на части. Высоты у него оставалось не более 30 метров. Удерживая дрожащую на воздушных ухабах машину, пилот шипел сквозь сжатые зубы, точно мантру, повторяя где-то и когда-то услышанное. «Изгнать страх, призвать ярость и броситься в драку. Помоги, Господи!» Не помог. Прошитый снарядами самолет затрясло, попаданием в двигатель он резко просел, не успевший избавиться от торпеды брюха черпнула первый гребень. И все. Какой-то нервный зенитный расчет Советского Союза, не выдержав, открыл огонь. Спухшие ватные кляксы шрапнели легли низко и с недолетом, главное, не зацепив никого из своих истребителей. Все они успели сами, вогнали последнюю упрямую «Эвенджер» в воду, зайдя с двух сторон, что, в общем-то, уже было излишне. Расстрелять беззащитную с мертвым стрелком машину не составило труда. С уничтожением последнего торпедоносца воздушные стычки фактически прекратились. На советских кораблях прослушивающие частоту радисты слышали, как в эфире чей-то настойчивый голос на английском чередой позывных пытался докричаться до уже сбитых экипажей и флайт звеньевых. Те немногие оставшиеся в зоне боевого соприкосновения британские истребители, их пилоты, очевидно уже уяснив, что с атакой ударных машин похоже все, поспешили на пикирование выйти из боя. С островной надстройки Чапаева запрашивали пилотов кто ранен, у кого повреждена машина или имеется недостаток в топливе с чрезвычайным разрешением на посадку. Авианосец повернул на ветер, и первые застребители уже примерялись на глиссаду. Кто-то еще оставался в бараже, так как сохранялась вероятность наличия уцелевших и прячущихся в облаках истребителей и, возможно, пикирующих бомбардировщиков. В недоверии к собственным радарам сигнальщик настоятельно вменял следить за «Зенитом». Даже на крейсере «Москва», эффективность РЛС которого позволяла отслеживать окружающую обстановку более предметно, при невозможности отличить в радарных засветках своих и чужих, не могли поручиться за чистоту в небе. Сложности в координации уже стоили того, что единственный пикировщик, сумевший пробиться к советским кораблям, та самая замеченная соринка в глазу сублейтенанта Билла Костера, вышел именно на ПКР. И у всего оказались свои последствия.